Дональд. Глава 15, Наверное, для Мими не было ничего важнее, чем безупречное празднование Дня Благодарения. Целый день она занималась приготовлением праздничного ужина, а накануне сооружала пряничный домик, чтобы вовремя выставить его на всеобщее обозрение. В последние годы Мими приходилось терпеть и кидание едой за столом, и бои братьев с использованием кухонных полотенец в качестве оружия, но каждый ноябрь она все равно надеялась на прекрасное застолье в семейном кругу. Шел 1972 год. Джозеф, трое братьев-хоккеистов и две девочки жили вместе с родителями. Как и вернувшийся из поебла Дональд. Ближе к вечеру приехали Джим с Кэти и малышом Джимми, а затем и Брайан, Майкл и Ричард. Не было только Джона, который проводил праздник с семьей своей жены Нэнси. Такая концентрация Гелвинов в одном месте была явно взрывоопасной. Перепалки начались практически сразу же и продолжались вплоть до самого ужина. Ребята пикировались друг с другом по поводу того, кто слишком много ест, Кому положено заниматься уборкой, кто олух, а кто говнюк. Слишком много положил. Куда тебе столько? Мне вообще ничего не оставил. Значит, тебе не везуха. Двинься. Ты отстой. Ты сосешь. Пошел нахер. Говна кусок. Не моя очередь мыть посуду. Помощи от тебя не дождешься. Слабак. Ты у нас вообще за девочку? Пойдем-ка выйдем. Маргарет мысленно готовилась к худшему. В этот праздничный день ей, десятилетней девочке, поручили выгладить столовое белье, расставить приборы и разложить салфетки. Хлопоты позволили ей быть поближе к матери и подальше от мальчиков. По семейной традиции, Места за столом распределялись заранее. Дон, как патриарх, сидел во главе, по правую руку от него, требовавший особого надзора Дональд. Мими занимала место напротив окна во двор, в середине правой стороны стола. Рядом с ней усаживались шахматист Марк, задумчивый Джо и непослушный Питер, за которым глаз да глаз. Левша Маргарет, всегда устраивалась с краю, а малышка Мэри поближе к ней. Мэтт располагался напротив них, по соседству с Джимом и Кэти. Однако в этом году никто даже не успел сесть за стол, когда произошло худшее, что можно было представить. Джим и Дональд враждовали между собой яростнее, чем когда-либо прежде. Стоило им оказаться вместе в одном помещении, как начиналась стычка. Джим считал Дональда ослабевшим врагом, которого он наконец-то может одолеть. Вероятно, также он видел в нем неприятное напоминание о бредовых припадках, случавшихся с ним самим. Так или иначе, Дональда следовало гасить, и это обязан делать он, Джим. В свою очередь, Дональд относился к Джиму как к надоедливому типу, от которого просто житья нет. Ему хватило унижений от жены, которая не захотела с ним жить, от братьев, которые не желали ему подчиняться, как положено. Появление Джима с его начальственным видом становилось для Дональда последней каплей. В результате Дональд и Джим сцепились. Они начали бороться на своем обычном месте – в гостиной. В свое время преимущество оставалось за Дональдом. Но после больницы и нейролептиков он ослаб, и сейчас силы выглядели примерно равными. А когда кто-то увел из комнаты маленькую Мэри, схватка стала еще более яростной, и очень скоро пределов комнаты им стало мало, Чтобы продолжить драку во дворе, нужно было выйти через смежную с гостиной столовую. Братья начали перемещаться в этом направлении. Единственным препятствием на их пути оказался накрытый к праздничному ужину стол. Дональд пробежал через столовую и приподнял край стола, чтобы преградить дорогу приближавшемуся Джиму. По воспоминанию Маргарет, он перевернул стол на бок и все, что на нем стояло, посыпалось на пол. Марк запомнил, что Дональд просто схватил стол и швырнул его в Джима. Как бы то ни было, с мечтой Мими о безупречном дне благодарения братья покончили. Мими смотрела на свой дом, на перевернутый стол, на рассыпавшиеся по полу приборы и тарелки, на скомканную скатерть. Невозможно было придумать еще более яркого и конкретного проявления ее самых потаенных страхов. Еще более наглядной иллюстрации того, что она ощущала в этот момент. Все добрые дела Мими, все труды, все старания и любовь. Да, любовь к своим близким. Все лежало в руинах. Приукрашивать ситуацию нет смысла. При виде такого ее мать, Билли, сразу поняла бы, насколько все плохо. Ощутила бы, что Мими потерпела полный крах. Да и любой другой подумал бы так же. Резко развернувшись, она вышла на кухню. Все услышали другой звук, на сей раз не такой громкий. Пряничный домик рассыпался на кусочки под ударами собственноручно сделавшей его женщины. «Вы, ребята, этого не заслуживаете», — в слезах повторяла Мими. Между участками Галвинов и скирков в конце улицы Хидденвелли пролегала узкая, с виду заброшенная тропинка. Скирки купили дочери мопед Honda 90», и Каролайн ездила на нем по этой тропинке между домами к своим подружкам. Девочка была ровесница Маргарет. Формально тропинка находилась на территории участка Скирков, но никто не обращал на этого особого внимания до тех пор, пока Кэролайн не стала ездить по ней на мопеде. Как-то раз Кэролайн ехала вниз по тропинке к дому и вдруг по счастливой случайности заметила натянутый между деревьями тонкий как проволока шнур, перекрывающий выезд с тропинки на тупичок в конце улицы Хидденвелли. В последний момент она сумела свернуть в сторону, чтобы не налететь на этот шнур шеей. смерть перепуганная, Кэролайн рассказала обо всем матери. Та сразу поняла, что произошло. Вышла из дому и направилась к дому Гелвинов разыскивать Мими. Кэролайн запомнила, как две обычно любезные друг с другом женщины встретились лицом к лицу на улице у пресловутой тропинки, «Ты зачем это сделала?» – выкрикнула мать Кэролайн. «Мне не нравится шум», – ответила Мими. Такие слова привели мать Кэролайн в полную ярость. «Значит, мы должны терпеть все эти полицейские сирены около твоего дома? А тебе, видишь ли, мопед жить мешает?» Все понимали, что у Гэлвинов что-то не в порядке. Ближайшие соседи отъезжали от своих жилищ очень осторожно, поскольку на улице вполне мог болтаться Дональд, предлагающий вместе помолиться. Младшие мальчики тоже приобретали известность. Мэтта случайно поймали за выносом вещей из соседского дома. А Питер приобрел настолько угрожающий вид, что стал предметом обсуждения среди девочек. Очень скоро им пришлось беспокоиться отнюдь не только по поводу его вида. Как-то раз Питер сунул одну девочку лицом в сугроб и держал, пока та не стала задыхаться. Потом он утверждал, что сделал это просто ради шутки. К Гелвинам практически перестали заходить в гости. Мальчикам Хефли теперь не разрешалось приходить к ним поиграть. Каждый раз... Когда в районе что-то случалось, кому-то сломали почтовый ящик, в чей-то дом залезли, людей, готовых возложить вину за это на Гелвинов, находилось предостаточно. Мими взяла за практику все отрицать. Мои мальчики не стали бы делать ничего подобного. Ей никто не верил. Она безмолвно шла ко дну, оставленная наедине с ситуацией исправить которую не умела и не могла. Они с Доном занялись соколиной охотой потому, что с птицами все логично и понятно. С их детьми непонятно ничего. Они пытались обучить мальчиков соблюдению правил и распорядков. Но дети не соколы. Главная перемена состояла в том, что Мими ожесточилась. Теперь если кто-то из детей своевольничал, она становилась не неутомимым борцом, а злобным начальником. Стоило Майклу или Мэтту или Ричарду или Питеру не подчиниться, как они слышали от матери, ну прямо как Дональд. Она вряд ли отдавала себе отчет в том, насколько убийственно звучала эта фраза. Обвинять мальчиков в сходстве с болваноидом. Напоминать о том, что они одной крови с человеком, который превращает их дом в нечто невыносимое и ломает им жизнь, было, наверное, худшим, что Мими могла сделать. Случалось, что Дональд ненадолго приходил в себя. На неделю или месяц он вдруг обретал здравый рассудок и даже устраивался работать. Выгульщиком собак торговцем земельными участками, строителем. В 1971 году Дональда перевели на другой нейролептик, трифлоапиразин, и его взгляд на мир резко изменился. За один уикенд Дональд осознал, что его религиозные рассуждения в основном не имеют никакого отношения к реальной действительности. Писал психиатр больницы Пуэбла, Луис Немзер. Он рассказал, что стремился построить церковь из желания походить на отца бывшей жены. Он думал, что если будет на него похож, она волшебным образом примет его обратно. Прогресс наблюдался в течение нескольких месяцев до момента, когда в апреле 1972 года Дональд совершил еще одну неудачную попытку увидеться с Джин в Орегоне. После этого он пришел к священнику католического прихода, чтобы поговорить с ним о своем браке. Священник прямо и определенно сказал Дональду, что с точки зрения церкви их союза с Джин больше не существует. Такое заявление привело Дональда обратно в Пуэбло, где, как сочувственно заметил доктор Немзер, он плакал Не жалея слез. Этот психиатр, последователь Фрейда и Фриды Фром Райхман, судя по всему считал, что дональд способен выкарабкаться из своего состояния самостоятельно. Поведение дональда выглядело так, как будто он умышленно ввергает себя в психоз, писал Немзер. Поэтому доктор решил, что персонал должен делать все возможное, чтобы помочь Дональду мыслить трезво. Сотрудники выражали ему всяческое сочувствие, брали за руку и говорили о том, как им его жаль. Такая тактика оказала определенное воздействие. Дональд начал высказываться от Джин более спокойно. Он говорил, что она ему по-прежнему не безразлична, и он надеется, что когда-нибудь она захочет связаться с ним Но сам он делать этого больше не будет, поскольку каждый раз попытки заканчиваются для него катастрофой», – писал Немзер. Дональд делал все возможное, чтобы его снова выпустили, и во время однодневного визита домой нашел себе подходящую работу. Он собирался торговать пылесосами, хорошие деньги, гибкий график, в общем, все, что можно пожелать. Дональд вышел из больницы 2 мая 1972 года. И все вернулось на круги своя. На этот раз его поведение стало настолько пугающим, по словам родителей, он угрожал убийством им обоим. Что в августе Дон и Мими обратились в суд с просьбой снова направить сына на принудительное лечение в поэбла. Однажды в больнице Дональда решили поместить в карцер. Тогда он завладел ключами от двери, затолкал надзирателя в карцер и запер его там. Сбегать Дональд не собирался. Просто сидел под дверью и говорил, что хочет проучить надзирателя. Врачи прописали ему высокие дозы аминозина и трифлуаперозин. Постепенно Дональд снова вышел из состояния психоза. И 28 августа его отпустили с осторожным прогнозом на будущее. Весной следующего года Дональд снова попал в больницу штата Орегон после очередной попытки увидеться с Джин. При поступлении его состояние описали так: пациент очень неконтактный и неуправляемый, сознание спутано, дезориентирован. В частности. Дональд сказал, что не помнит, что когда-либо бывал в этой больнице, хотя на самом деле попал в нее уже в третий раз. В промежутке между госпитализациями Дональда в семье сыграли очередную свадьбу. Правда, на сей раз история была не настолько милой, как у Джона и Нэнси, поженившихся годом раньше. Ричарда считали авантюристом, амбициозный, Напористый и склонный нарушать правила ради достижения своих целей. Учась в девятом классе школы при Академии ВВС, он подобрал отмычку к дверям магазинчика при школе. В течение нескольких месяцев они с другом воровали оттуда джинсы, еду и все, что попадалось под руку. После поимки Ричарда на год отстранили от занятий и заставили перейти в другую школу. Испоганишь себе жизнь, если продолжишь в том же духе», — сказал ему взбешенный Дон. В 1972-м Ричард снова учился в школе при академии и оканчивал 11-й класс. На чемпионате штата по хоккею он забил победный гол, а после игры познакомился с девушкой из группы поддержки команды противника. Вместе они сходили на вечеринку в честь победителей. И в тот же вечер она забеременела. Вынужденная свадьба состоялась пару месяцев спустя в Саду Богов природном ландшафтном парке в окрестностях Колорадо-Спрингс. Во время церемонии Ричард был слегка под кайфом. Его приятель Дастин спел под гитару «The Times They Are A-Changing» Боба Дилана Тем не менее, все шло довольно гладко до тех пор, пока откуда-то сверху не раздались пронзительные крики. Дональд забрался на вершину скалы и громко возвещал оттуда: Я не разрешаю этот брак. Он противен воле Господней. Дон с Джимом усмирили Дональда, и церемония продолжилась. В мае 1973 года Дон и Мими. Снова согласились забрать Дональда домой из больницы Пуэбло. На этот раз он продержался четыре месяца. 1 сентября сотрудник полиции привез Дональда обратно в больницу для помещения на принудительное лечение по просьбе родителей. На обследовании при приеме Дональд сообщил, что принимал трифлуоперазин, как ему и было предписано, и попросил Мими дать ему еще и димедрол. Та отказалась, опасаясь, что он не сможет нормально водить машину. Тогда он вышел из себя, схватил ее за горло и начал трясти. Удушить собственную мать Дональду снова не дали другие мальчики. В Пуэбло Дональд попросил о встрече с католическим священником. В протоколе медкомиссии больницы значится, Он отрицает наличие у себя галлюцинаций или параноидальных фантазий. Единственными проблемами, которые он признает, являются эмоциональные трудности в общении с членами семьи, очевидно включающие физические столкновения. Прогноз в очередной раз гласил сомнительно. Буквально через несколько дней Неприятности с Дональдом полностью отойдут на задний план для членов семьи Гелвин.